Глава 15 Есарат Наследник Игенборга. Что-то было не так: Да, угрозы от незваных гостей я не ощущал, как и Конор. Уж он-то не упустил бы ни малейшей детали, но все же странное напряжение окутывало фигуру Эсфер, когда она смотрела на всадников. Ее улыбка из открытой стала точно выточной изо льда, как и взгляд. Синие глаза теперь не напоминали весенние цветы или бездонное небо. Скорее, их можно было сравнить с самым холодным льдом на далеком севере. Я бросил быстрый взгляд на Борка и Эрика. Эти двое, ее друзья, уже понял. К тому же догадывался, что оба неравнодушны к золотоволосой принцессе. Борк и Эрик стояли по обе стороны от эсфер, не такие напряженные, но и недобрые. «Так ждут того, с кем остаешься в нормальных отношениях, но не доверяешь». «Нам надо о чем -то беспокоиться?» — тихо спросил я у эсфер. «Нет», — ответила она коротко, — «я же сказала, все в порядке». Первым спешился высокий светловолосый всадник. Он превосходил почти всех ростом и статью, такие девушкам нравятся. Я чуть склонил голову к плечу, когда он раскинул руки и шагнул прямо к эсфер. Точно собирался обнять ее Хм, не боится, что ему руки отгрызут? Эсфер, дорогая, рад тебя видеть Олаф, ледяная вежливость, от которой птицы на лету замерзают Мы проездом в ваших землях, как здоровье твоего отца, как мать Все хорошо, Эсфер, ирбисы движутся на запад Отец в порядке, как и мать «Наши земли открыты для наранцев. Можете осваиваться здесь, чтобы поправить силы. Далеко путь держите. Я давно тебя не видел». Принцесса почему-то коснулась пальцами места под своей левой грудью, у ребер. Голос оставался таким же ровным. «Много дел, Олов. Тебе ли, как наследнику Ирбисов, этого не знать? Спасибо за теплые слова. Мы остановимся на ночь, чтобы дать аквиллам и лошадям отдых». «В часе езды отсюда есть озеро. Мы направлялись туда, когда Уна вас почуяла». Она молодец. Теперь сфер говорила с нежностью. Так, Уна — это Ирбис. Огромный зверь с белоснежно-серебристой шкурой, под которой перекатываются стальные мышцы. Огромная морда, сияющие зеленые глаза и уши с кисточками. Великолепный зверь. Я знал, что отец не прочь завести такого во дворце, но Ирбисы — не лучшие соседи для Аханы. Уна и так властилась к Эсфер, Урчала басом и терлась ушами о бедро принцессы. Та почесала ей мощную шею. Она стала еще красивее. «И еще быстрее!» — заверил олов Принимайте наше приглашение?» Сверху донесся Ор Коннора. Мой дорогой Ахана сообщал, что вот прямо сейчас порвет Ирбиса, если тот посмеет на меня зашипеть. А еще говорил, что чует воду. Как раз в том направлении, куда указал олов Этот как раз вскинул голову, и я понял, что он узнал Ахану. «Эти птицы не приручаются», — протянул он задумчиво. «Если только ты не из правящего рода Егенбурга, Мы встретились взглядами, и улыбка Олафа стала еще шире. «Еще немного, и он себе лицо ею порвет», — подумалось мне. «Принц Есарат, прошу прощения, не признал вас вне дворца». «Я не стремлюсь к известности», — заверил его. «Мы с вами могли встречаться в Агенборге?» «Да, когда ваш отец встречался с представителями всех племен степи. Вы здесь по делу?» «Ну, конечно, так сейчас все и расскажу». Я вытянул руку, давая Конору приземлиться на нее, а сам лихорадочно раздумывал над ответом. Он родился сам собой. «Наранцы славятся тем, что великолепно управляются с аквилами. «Эсфер среди них лучшая», тут же ответил Олаф с такой гордостью точно лично ее обучал. «Я уже понял, что этот мужчина очарован моей спутницей, но та хранила молчание и лишь рассеянно почесывала уну за ушами». Конор на руке переступил лапами и курлыкнул мне в ухо, от чего я едва не оглох. Сволочную часть характера он явно перенял от своего папаши по имени Рорк. Тот тоже любит проверять прочность нервов моей мамы. «Потому именно Эсфер согласилась сопровождать наш отряд, чтобы отыскать редкого аквилла», — на ходу придумывал я. Кажется, попал в точку. Зрачки Олафа на миг расширились, а после он метнул взгляд на аквилла Эсфер. Я тоже обратил внимание на то, что эта особь выделяется среди других. «Эсси, ты решила добыть еще одного золотого аквилла. Но ведь они не живут в городах. В Эгенборге он зачахнет». «Аквилл не для принца вдруг заговорила Эсфер. Точнее, для него, но он не заберет его. Это долгий разговор, Олаф, а мы спешим. Вы проводите нас до водоема? В последней фразе я расслышал явное напряжение. «Нет, определенно между этими двумя что-то произошло». «Конечно». Светловолосый отстал с расспросами и махнул рукой. «Давайте за нами». Час бешеные скачки по пестрой степи, и вот мы достигли очередных развалин. Эти выглядели живописно. Огромные камни лежали так, что образовали подобие убежища. И снова статуи, на которые я успел обратить внимание. Степники брызнули перед ними воды и с фляг положили куски лепешки. Видимо, местные идолы. Я подкинул Конора в воздух и строго сказал «Бди за окрестностями». А Хана в ответ обгадил мне седло и улетел. Коннор таким образом показывал, что не в восторге от Уны. Та следила за ним голодным взглядом, но не нападала. Все сразу разбились по группам. Кто-то разводил костры, кто-то оставил шатры, а кто-то занялся аквилами и лошадьми. Готовить отрядили двух моих воинов и Тхамула, который с ворчанием велел доставать котлы и припасы. Он может и зануда, но готовит отлично. Мы успели убедиться в его дежурство. Я же занялся проверкой оружия. Мечи надо было наточить, ножи тоже, да и арбалет требовал проверки. Заодно обновил защитные и отражательные заклинания, навешанные тут и там. А когда заканчивал точить кинжалы, то вспомнил про оружие мрууза, увиденное у эсфер. Хотел же расспросить ее, где достала такую редкость. Но принцессы нигде не было видно, как и Олафа. Почему-то этот факт резанул внутри. Точно как когда увидел раду с ее высшим. «Глупости! К наррам все эти глупости!» Я обошел лагерь по кругу, высматривая эсфер, и наткнулся взглядом на озабоченного Борка, где ваша принцесса подошел к нему. Тот развел руками и признался. «Она, если захочет, то ее грон найдешь. Но Олафа тоже не вижу, а это беспокоит. Надо поискать». «Обойдем эти камни?» Я махнул рукой на развалины. «Ты слева, а я справа». Борк с радостью поддержал. Чувствовалось, что он давно бы отправился на поиски асфер, но что-то его сдерживало. Думаю, возможное недовольство принцессы вмешательством в ее личную жизнь. А я что? А я просто прокинжал и спросить собираюсь. Голоса услышал, когда завернул за очередной валу набросшим мхом и подозрительными синими грибочками. Один из них жевала розовая ящерица. Я на нее засмотрелся, и вот тут-то и услышал мужской голос, наполненный таким отчаянием, что аж у самого сердце сдавило. «Всю душу ты мне вынула! Я ночами не сплю! Как мне заслужить твое прощение?» Я замер в странной позе, боясь пошевелиться. Голос из сфер напоминал снежные заморозки. «Ночами ты не спишь, потому что взял двух наложниц, и слухи о ваших страстных ночах дошли даже до нас. Души я тебе не вынимала, не обвиняй!» «Они ничего не значат для меня! Одно твое слово, и я прогоню их!» «Придержи слова! Только ради дружбы наших отцов я сейчас разговариваю с тобой!» Короткое молчание заставило меня нервничать. «Вдруг принцессу там душа там мне не видно?» Осторожно, вступая так, как меня учил военачальник отца, стал красться в сторону голосов. «Кажется, за мной следили даже грибы». олов заговорил так, что его стало почти жалко. «Унижается парень, значит, ты правда сильно обидел». «Эсфер, я сильно обидел тебя, я был идиот, сотворил глупость, прошу, дай шанс! Все для тебя сделаю, все, что угодно, лишь бы заслужить прощения!» «Я на тебя не злюсь, чтобы прощать», — холодно ответила девушка, смотря в сторону. «Кажется, это еще больше его задело, и он полностью потерял выдержку. Стремительно сократив между ними расстояние, он сжал ее плечи, встряхнув, не злишься?» «Да ты даже в глаза мне не хочешь смотреть!» — с отчаянием воскликнул он. «Мне не понравилось, что он ее касается. Я понял, что пора вмешаться, но...» К моему удивлению, Эсфера сама прекрасно справилась. Резко скинув его руки с плеч, она отступила, выкрикнув ему в лицо. «Не понимаешь? Я не на тебя злюсь! На себя!» Уже готовый схватить ее, снова степняк опешил, а она сбивчиво заговорила, отступая от него. «За доверчивость свою! Я же воином хотела стать, готовилась! А пошла за тобой, как овца, не видела плохого, а так нельзя! Воин всегда должен быть на страже нельзя позволять застать себя врасплох!» Я согласился с ее словами. «Мои наставники мне всегда твердили, полностью не доверяй никому, никогда нельзя расслабляться, предать могут даже самые близкие друзья». «Видеть тебя не могу. Каждый раз, как ты перед глазами, я вспоминаю свою беспомощность. Ты... меня... хотел сделать невольницей, сфер! Этот слезняк все же вновь схватил ее за плечи, горячо зашептав, «Не невольницей, госпожой моего сердца! Я же как увидел, как ты расцвела, голову потерял! Захотелось схватить и спрятать это всех, чтобы только моей была!» «Вот же тварь! Как поет, как заливается!» «Куда там радужным Амадинам, которых так любят посылать в воздоре влюбленные кавалеры своим возлюбленным, чтобы те красиво пропели глупые стишки?» Рука невольно сжала ближайший камень так, что посыпалась крошка, но эти двое не услышали, занятые выяснением отношений. «Да лучше бы ты тогда в меня клинок вонзила, чем в себя!» «Она себя ранила, лишь бы не покориться?» — поразился я. А еще стало приятно, что Эсфер вновь сбросила со своих плеч его ладони. И чего он к ней свои ручонки все тянет? «Думаешь, я не понял, что совершил ошибку? Ты как Аквил, такая же свободолюбивая. Ты не потерпишь неволю, а вот я готов сдаться в плен». Он протянул к ней сложные руки, горячо прошептав, «Возьми меня в свой плен, Эсфер, ведь я давно уже твой Нарушил я их уединение, выходя из-за камней и привлекая к себе внимание. Понял уже, что между этими двумя что-то было, и не хотел, чтобы эсфер под влиянием момента совершила ошибку. Вот не нравился он мне. «Это какие-то ваши традиции?» Я сделал удивленное лицо, обращаясь к эсфер. «Как интересно, расскажете?» «Простите, но вы сейчас несколько не вовремя», раздосадованно произнес Степняк, опуская руки понял, что нарочито пронзительно-романтический момент упущен. «Прошу прощения, если нарушил ваше уединение, но у меня к вам безотлагательное дело», обратился я к Эсфер, игнорируя его. «Да, конечно», — сдержанно кивнула она с непроницаемым выражением лица, окинула с затаенной болью взглядом Олафа и сказала. «Благодарю за щедрое предложение, но в данный момент я не нуждаюсь в пленниках. А вот боли в ее глазах я ему не простил». Пусть мы и знакомы недолго, но я видел, что этот смазливый степняк и мизинца ее не стоит. Заметно было, что душевная рана, нанесенная им, оказалась глубока и до сих пор болит. Необходимо было добавить пару горьких пилюль, чтобы вылечить ее, и не дать попасться вновь в его сети. Извините за любопытство, но не могу не спросить, если мужчина сдается в плен. Он идет один или вместе с наложницами, заинтересованно произнес я. «К наррам он идет, отрезала эсфер. Есарат, вы говорили, что у вас ко мне какое-то дело безотлагательное?» «Да, давайте отойдем, подтвердил я, уводя ее. Зная, что с другой стороны свидетелем нашего разговора является еще и Борг, который пока не обозначил своего присутствия, я хотел поговорить со сфер в более приватной обстановке. олов проводил нас рассерженным взглядом, ноздри его гневно раздувались, но он сдержал себя от высказываний в мой адрес». Все же я был выше его по положению, и грубить мне было чревато, хотя и хотелось. Я словно на несколько месяцев назад перенёсся, когда высший демон испепелял меня взглядом, наблюдая за моим общением с Радой. Но с ним мы были на равных, и в наших пикировках он себя в колкостях не ограничивал. Мимоходом я отметил, что воспоминание о засевшей в сердце, словно заноза ведьмочки, не отозвалось привычной горечью. Наверное, я все же смирился с ее потерей. Или проблемы с братом отодвинули в сторону сердечные переживания. Все же смена обстановки пошла мне на пользу. Так о чем вы хотели поговорить? Нетерпеливо поинтересовалась сфера, когда мы немного отошли. Подозреваю, что ей хотелось остаться одной и переосмыслить недавний разговор с Солофом. Я бы предпочел отойти еще дальше, но пришлось удовлетвориться тем, что мы удалились от камней и незаметно подслушать нас не могли. «Я видел у вас кинжал Мороуза. Расскажите о нем. Откуда он у вас?» Несколько мгновений она смотрела на меня, словно не понимая, о чем речь, а потом в ее глазах стал зарождаться гнев. «И это ваше срочное дело? Вы издеваетесь?» «Почему же?» «Ну, знаете, Меня одарили таким уничтожающим взглядом, что, будь я деревом, уже бы обратился в пепел. Эсфер зашипела, словно рассерженная кошка. «Поверить не могу!» «Вернее, никогда бы не подумала, что вы станете вмешиваться в личный разговор, который вас никоим образом не касался по столь незначительному поводу!» от чего же?» «К работам мастера Марууза я отношусь весьма серьезно», сдержанно ответил на это всеми силами, стараясь удержаться от улыбки. «Непостижимым образом я получал огромное удовольствие, дразня ее. Мне все же не удалось полностью скрыть свои эмоции, и Эсфера скорбилась. «Вы смеетесь надо мной?» «Я вас забавляю? Или подслушанный разговор вас настолько развлёк?» Эсфер, подождите, остановил ее, пока она себя еще больше не накрутила и не наговорила, чего сгоряча. «Признаю, я стал невольным свидетелем вашего личного разговора и понял, что вас нужно срочно спасать от этого идиота». «С чего вы взяли, что я нуждалась в спасении?» «Из-за вскинулась она?» Но тут же заинтригованно спросила, «И почему вы называете Олафа идиотом?» потому что только идиот мог обидеть вас. Я понял, что он предал ваше доверие. Не знаю, какие у вас были отношения, но он вам не безразличен. Только предательство близкого человека простить можно, а вот забыть о нем никогда. И лишь идиот может надеяться, что после этого отношения останутся прежними. Из-за сфер словно весь воздух выпустили. Она отвернулась, смотря в сторону, а потом тихо произнесла. Олаф был другом моего брата. Я знала его с детства, он дарил сладости, мелкие подарки. Я не ожидала от него ничего плохого. Понимаю вас, я вот от своего брата тоже не ожидал. Как видите, даже самые близкие люди порой могут неприятно удивить. Мы помолчали, каждый думая о своем, а потом я добавил. Мне кажется, Олаф вас не устроит ни в виде мужа, хотя он на это надеется, ни даже в виде пленника». «Вы больше никогда не повернетесь к нему спиной. Но если я ошибся, можете вернуться и закончить ваш разговор». По ее лицу я видел, что угадал. Но сфер была слишком горда, чтобы признать мою правоту. «Какое бы решение я ни приняла, вас оно не касается. На будущее запомните, я не люблю, когда вмешиваются в мои дела». «Я тоже не люблю. Но поспорил бы насчет того, что оно меня не касается». Не хватало еще, чтобы этот влюбленный степняк путался у нас под ногами. Он тут же поймет, что ни за каким аквилом мы не охотимся, а посвящать еще кого-то в подробности нашей миссии я не собирался. Пусть страдает от своих ошибок где-нибудь подальше от нас. Я запомню, с достоинством ответил ей. Главное, что с Солофом мы вскоре распрощаемся. Парень слишком самонадеян. Как можно желать добиться девушки, при этом демонстрируя увлечение другими? В Слухи о его игрищах с наложницами даже до эсфер дошли. Не очень умно с его стороны. Или хотел вызвать ревность? Все равно. Даже я понимаю, что этим сомнительным способом, такую как она, не завоюешь.